последние три десятилетия XIX века, об этом много писалось. Эта литература, последний вздох дворянского консерватизма, обреченная на провал попытка возродить эпоху Екатерины Великой, утверждала, что поместное дворянство есть основной носитель культуры в деревне. И чиновничество не может его заменить в этом качестве, ибо не имеет настоящих корней в деревне, оно живет там на постою. На самом деле радикализация чиновничества была следствием предпочтения, оказываемого правительством именно образованности служащих перед высокородным происхождением. Падение дворянства неизбежно прокладывало путь победе радикальной интеллигенции, которая в деревне на ролях сельских учителей и земских служащих не столько просвещала крестьянство, сколько подстрекала его к неповиновению». Консерваторы критиковали великие реформы Александра II за то, что они стерли социальные различия. Они уповали на восстановление традиционного сотрудничества престола и дворянства. Эти доводы возымели действие, в особенности благодаря политической поддержке со стороны близких ко двору организованных групп землевладельцев. Последним удалось отклонить законодательные акты в социальной сфере, ущемляющие их интересы. Однако и в этом случае жизнь диктовала свои законы, и было бы неверно приписывать сколь-либо значительное влияние консервативному дворянству в царствование Николая Второго. Консерваторы мечтали о восстановлении сотрудничества трона с дворянством, но Россия, неуклонно хоть и неровно, двигалась в направлении социального равенства и всеобщего гражданства. Все большее число дворян отворачивалось от консервативной идеологии, проникаясь конституционными и даже демократическими идеалами. В рядах земского движения, давшего мощный толчок революции 1905 года, была очень высокая доля дворян, потомков старейших и известнейших фамилий. Согласно Витте, на переломе столетий, по крайней мере, половина губернского земства, в котором дворяне играли ведущую роль, выступала за предоставление им права голоса в законотворчестве. Не сообразуясь с новыми реальностями монархия продолжала относиться к дворянству как к послушной опоре абсолютизма в 1904 1905 годах когда необходимость даровать стране представительный орган уже нельзя было игнорировать некоторые советовали предоставить дворянству в нем превосходящее число мест и одному старику великому княю пришлось напомнить царю о что в происходящих беспорядках именно дворяне играют за главную роль. Не менее важно было и то, что дворяне постепенно теряли свои позиции в государственной службе и землевладении. Заинтересованность в профессионально пригодном административном персонале вынуждало правительство отдавать предпочтение образованию перед происхождением. В результате, Доля участия дворян в бюрократических структурах постепенно сокращалась. Вытеснялось дворянство из деревни. В 1914 году только от 20 до 40% русских дворян еще жили в поместьях, остальные переселились в города. В результате крестьянской реформы 1861 года дворянство сохранило около половины своих землевладений за другую половину которую они вынуждены были уступить освобожденным крестьянам, они получили щедрое вознаграждение. Однако дворяне не умели приспособиться к новой ситуации. Некоторые специалисты вообще считали, что в Великороссии невозможно вести выгодное сельское хозяйство, используя наемный, а не подневольный труд. Как бы то ни было, помещичьи землевладения переходили в руки крестьян и иных землевладельцев в объеме приблизительно 1% в год. К началу 20 века помещики владели лишь 60% земли, принадлежавшей им в 1861 году. В период с 1875 по 1900 год доля всей частновладельческой, то есть необщинной земли, находящейся в руках помещиков, снизилась с 73,6% до 53,1%. В январе 1915 года дворянство, включая и военных, и чиновников, владело в европейской части России таблеткой ю девятью миллионами десятин пригодных земель пашня леса и пастбища из общего объема в 98 миллионов чуть больше того что имели в частном владении крестьяне поместное дворянство стало вымирающей кастой вытесняемой с насижененных мест под напором экономических факторов и враждебности крестьян Из разнообразных институтов, служащих российской монархии, православная церковь пользовалась наибольшей народной поддержкой. Церковь была основным культурным звеном, объединяющим 80 миллионов верующих великоросов, украинцев и белорусов. Монархия придавала большое значение церкви, наделив ее статусом господствующей и даровав привилегии, коими ни одна христианская церковь не пользовалась. Религиозность великороссов – вопрос спорный. Некоторые утверждают, что крестьянство было глубоко верующим, другие считают их суеверными агностиками, соблюдающими христианские обряды исключительно в страхе перед загробными муками. Есть еще мнение, что в религиозном сознании великороссов переплелись христианские и дохристианские элементы. Однако не вызывается сомнений что в массе своей православное население огромное большинство русских, украинцев и белорусов благочестиво соблюдало церковные обряды. Храмы, монастыри, иконы, религиозные процессии, церковное пение и колокольный благовест этими зримыми и ощутимыми символами христианства была насквозь проникнута вся жизнь России до революции. Связь между государством и церковью покоилась на убеждении, что православие есть национальная вера России и что только православно верующие суть настоящие русские. Поляк или еврей, сколь бы ассимилированы и патриотично настроены они ни были, оставались в глазах властей, да и всего православного населения инородцами. Приобщенный к православной церкви оставался ее пожизненным членом и не мог покинуть ее лона произвольно. Каждый волен сохранять верность религии отцов, но запрещено приобщать к ней новичков. Эта привилегия предоставлена исключительно православной церкви. Это прямо выражено в тексте закона. Каждый может войти в лона церкви, но никто не может его покинуть. Двери русского православия открываются лишь в одну сторону. Церковным законом отведено несколько глав 10, 14 и 15 томов многотомного собрания, называемого «Сводом законов». Каждый родившийся от православных родителей становился заведомо православным, тоже и в отношении смешанных браков. В действительности, только на таких условиях подобный брак и есть возможен. Одна из статей свода запрещает православным менять религию. Другая определяет наказание, которое влечет за собой такой поступок. Паршивая овца сначала отечески изгоняется приходским священникам, как первой инстанцией. Затем дело препоручается консистории, а затем передается в Синод. Может быть назначен срок отбывания наказания в монастыре. Отступник теряет все гражданские права. Он не может легально ничем владеть и ничего наследовать. Его родня может завладеть его имуществом или вступить в права причитавшегося ему наследства. Преступно склонять кого-либо, отречься от православия преступно отговаривать кого-либо от обращения в православие. Правительство не вмешивалось в религиозные обряды других конфессий, но, словно подчеркивая неразрывную связь между православием и русскостью, все остальные вероисповедания считались иноверческими. Царский режим не был в попизмом в смысле сочетания мирской и духовной власти, ибо царь не был авторитетом ни в догматических, ни в ритуальных вопросах, и его влияние не выходило за рамки церковной администрации. Тем не менее, очевидно, что со времен Петра Великого русская православная церковь весьма существенно зависела от государства. Упразднив патриаршество и секуляризировав имущество церкви, завершила эту задачу уже Екатерина II, Петр поставил церковь не только в административную, но и в финансовую зависимость от монархии. Высшим органом управления церкви стал Святейший Синод, который с петровских времен возглавлялся гражданским лицом, часто генералом в отставке, фактически действовавшим на правах министра вероисповеданий. Административная структура церкви повторяла структуру гражданской администрации. И даже границы епархий совпадали с границами губерний. Так же, как и чиновники, священники продвигались по иерархической лестнице, в данном случае от епископа до архиепископа и далее до митрополита, без учета объема возлагаемых обязанностей. И церковный сан воспринимался как бюрократический чин, то есть как знак отличия, а не атрибут должности. Священники обязаны были докладывать полиции все, что им станет известно о злоумышлениях против императора или правительства включая и услышанные на исповеди. Им надлежало также сообщать о всех подозрительных лицах, появившихся в их приходе. Православная церковь находилась в финансовой зависимости от правительства в том, что касалось субсидий и жалования, но большую часть своего дохода добывала самостоятельно. Все архиереи и высшие церковные иерархи получали щедрые жалование и пенсионы, которые они пополняли доходами церкви и монастырских владений. Приходское духовенство тоже состояло на государственном жаловании. В 1900 году государственные дотации церкви составили 23 миллиона рублей. Эта сумма равнялась приблизительно пятой части церковных доходов, Вклад весьма значительный, но едва ли он может служить объяснением того обстоятельства, что духовенство в революцию 1905 года стояло на стороне монархии. Основная политическая задача церкви заключалась в идеологическом воспитании. Имперское правительство избегало в народном образовании и в армии всего, хоть сколько-нибудь, напоминающего национальную или идеологическую пропаганду из опасения, что аргументы в защиту существующего порядка повлекут за собой контраргументы. А то, что Россия была государством многонациональным, не позволяло прибегать к национальной пропаганде. Правительство предпочитало действовать так, словно существующие политическое и социальное устройство есть само собой разумеющаяся данность. Допускалось лишь религиозное воспитание, и в этом состояла роль православного духовенства, в особенности в учебных заведениях. Впервые православная церковь стала серьезно участвовать в народном образовании в 80-е годы прошлого века, пришедшей на смену десятилетию революционных волнений. Чтобы ослабить влияние как радикальных пропагандистов, так и сельских учителей на крестьянство, правительство обязало церковь создать сеть начальных школ. В первые десятилетия 20 века Чуть более половины всех начальных школ России, охватывавших приблизительно треть учащихся, были на попечении церкви. Особое внимание в воспитании отводилось этике, а также изучению языков: церковнославянского и русского. Однако низкий уровень преподавания в этих школах вызванный нищенским в сравнении с мирскими школами жалованием учителям, приводил к потере учащихся, которые больше привлекали именно светские учебные заведения. Учащиеся православного исповедания во всех начальных и средних учебных заведениях должны были пройти курс религиозного обучения, как правило, преподаваемый священниками. Учащиеся иных вероисповеданий могли изучать религию у своих учителей. Религиозное воспитание, помимо нравственных правил, внушало лояльность и уважение к царю. Эти жалкие потуги – все, что могло предложить имперское правительство в области политического воспитания. В периоды беспорядков церковь и самвона, и в печати выступала на стороне закона. В церковном сознании царь был наместником Бога, а значит, неповиновение ему греховно. Нередко при этом церковь доходила до прямых антисемитских проявлений самое непримиримое к евреям из всех христианских церквей, русская церковь до раздела Польши в XVIII веке принимала заметное участие в вытеснении евреев из России, а после в установлении границ их проживания на бывших польских территориях черта оседлости. Духовенство – возлагавшая на еврейский народ вину за распятие Христа, хотя и не одобряла открыто погромов, но и не считала своим долгом выступить с осуждением. В 1914 году Синод благословил воздвижение часовни в память о жертве ритуального убийства, будто бы совершенного Бейлисом. В 1905 году и впоследствии православная пресса взваливала на евреев ответственность за революционное брожение, обвиняя их в стремлении погубить христианский мир и установить господство над ним. В последнее десятилетие существования царского режима в церкви наметились тенденции с точки зрения правительства весьма угрожающие. Исключительный авторитет господствующей церкви в вопросах ритуальных и догматических уже давно оспаривался с одной стороны старообрядцами, а с другой разнообразными сектантскими движениями. Старообрядцы, как они называли себя, или раскольники, как их именовала официальная церковь, были духовными продолжателями тех православно верующих, которые в 17 веке не приняли обрядовых нововведений патриарха Никона. Преследуемые и всячески притесняемые, они не только не отказывались от своей веры, но весьма успешно обращали в раскол все новых приверженцев поддерживаемые мощным духом братского единства, как это часто бывает с преследуемыми меньшинствами, старообрядцы выказывали и незаурядные хозяйские качества. Что касается сектантских течений, то их было множество, и если некоторые из них можно уподобить протестантским сектам, то другие в своих исканиях обратились к дохристианским обычаям, сопряженным с половой распущенностью. По официальной переписи 1897 года, общее число староверов и приверженцев различных сект составляло 2 миллиона, и из них на долю первых приходится около половины. Но истинное число определенно выше, поскольку правительство, расценивая их вероотступниками и отщепенцами, не гнушалось подтасовывать цифры в пользу официальной церкви. По некоторым оценкам, число сектантов в широком понимании достигало 20 миллионов. Если это так, то в начале века приблизительно каждый четвертый русский, украинец или белорус не принадлежал господствующей православной церкви. Неудивительно поэтому, что церковь первое выступала за преследование раскольников и сектантов, понимая, сколь серьезную угрозу ее целостности они в себе таят. Но и в самой церкви, в особенности среди приходского духовенства, наблюдались весьма опасные оппозиционные течения. Просвещенное духовенство выступало за изменение статуса церкви, обеспокоенное слишком тесной близостью церкви с монархией. Они требовали большей независимости. И после 1905 года правительство с возрастающим беспокойством наблюдало, как некоторые представители духовенства, избранные в Думу, занимали места рядом с либералами и даже радикалами и присоединяли свои голоса к критике режима. Но церковная иерархия оставалась непреклонно консервативной. Это особенно зримо наблюдалось всякий раз, когда миряне пытались высказать мысль, что добрые дела важнее церковной обрядности. В 1901 году Синод отлучил от церкви Льва Толстого, крупнейшего религиозного мыслителя, выступавшего против социального неравенства и отрицавшего патриотизма Благоприятная для церкви близость с государством имела и оборотную сторону. Предоставляя духовенству самые разнообразные привилегии, она в то же время накрепко связывала судьбу церкви с судьбой монархии. В 1916-1917 годах, когда над троном нависла смертельная опасность, церковь оказалась бессильно помочь ей, а когда монархия пала, она увлекла за собой и церковь. На взгляд иностранного наблюдателя, Россия 1900 года была скопищем противоречий. Так французский историк сравнивал ее с одним из тех замков, которые воздвигались на протяжении различных эпох, и в которых самые несогласующиеся друг с другом стили соседствуют бок о бок, или же с такими зданиями, которые строились постепенно, урывками, в которых нет единства и удобства обиталищ, построенных по единому плану и единым порывом. Революция 1905 года была взрывом этих самых противоречий. Основной вопрос, вставший перед правительством после объявления Октябрьского манифеста, заключался в том, достаточно ли будет предложенных монархии уступок для усмирения страстей и решения социальных и политических конфликтов. Чтобы понять, почему перспективы такого компромисса были весьма сомнительны, следует понимать условия жизни – и воззрение двух основных действующих лиц крестьянства и интеллигенции глава 3 сельская россия в начале девятисотых годов россия была страной сугубо аграрной крестьяне составляли 4 пятых ее населения согласно официальному статусу и три четверти по роду своих занятий. То есть соотношение было таким же, как во Франции накануне революции. Земледелие служило величайшим источником национального дохода. Экспорт России составляли главным образом продукты сельского хозяйства. Немногочисленный рабочий класс составляли вчерашние сельские жители, сохранившие теснейшие связи с деревней. Таким образом, имперская Россия по экономическому и социальному устройству была сравнима скорее с государством азиатским, скажем, с Китаем, чем с западноевропейским, хотя и числила себя частью Европы в политике, которая играла значительную роль. Российское сельское население жило в несравненно более обособленном мире, чем селяне на Западе или даже в странах, которых не коснулась вестернизация. Характер его отношений с чиновничеством и интеллигенцией можно уподобить во всех смыслах, кроме расового, отношениям между коренными жителями Африки и их колониальными властями. Крестьянство оставалось глухо к влиянию Запада, лепившего из элиты нации европейцев, и сохраняло верность культурным традициям Московской Руси. Русские крестьяне говорили на своем диалекте, придерживались своей логики, преследовали свои интересы и на бар смотрели как на чужаков, которым приходится платить налоги и поставлять рекрутов, но с которыми у них не может быть ничего общего. Русский крестьянин был предан только своей деревне, родной волости, ну, в лучшем случае смутное чувство патриотизма простиралось на губернию а в национальном масштабе патриотизм сводился к верноподданничеству царю и подозрительности к инородцам. Наступление европеизированной интеллигенции заставило монархию увидеть в крестьянине носителя истинной русскости и предпринять немалые усилия, чтобы оградить крестьянскую массу от развращающего влияния города. Государство позаботилось о культурной изоляции крестьянства, связав его общинными узами и введя систему особых налогов и законов. Крестьянин имел весьма ограниченные возможности получить образование, а немногочисленные учебные заведения, в которых могли обучаться крестьяне, монархия предпочла отдать в руки духовенства. Она препятствовала поселению в деревне посторонних, запрещала жить там евреям, И на переломе столетия именно в союзе самодержавия и крестьянства консервативные силы видели оплот нерушимости державы. Как показали последующие события, это было глубочайшим заблуждением. При всем очевидном консерватизме мужика, его мировоззрение, его интересы и система ценностей были достаточно переменчивы. И если Самон не был способен возглавить революцию, то всегда с готовностью откликался на волнение в городах. Жизнь русского крестьянина вращалась вокруг трех основных институтов: двора, деревни или села и общины или мира. Все эти три социальных института отличались непостоянством, аморфной структурой слаборазвитой иерархии и преобладанием личностных отношений над деловыми. С этой точки зрения условия жизни в русской деревне резко отличались от тех, что сложились в Западной Европе и в некоторых восточных странах, особенно в Японии. Факт весьма важный для русского политического развития. Основным элементом уклада сельской жизни России был крестьянский двор. В 1900 году в Российской империи насчитывалось 22 миллиона таких дворов, причем 12 миллионов из них в европейской части. Типичный крестьянский двор составляло большое и разветвленное семейство, где родители жили под одной крышей с неженатыми и женатыми сыновьями, с их семьями, незамужними дочерьми. Такой семейный уклад лучше всего отвечал климатическим условиям России, ибо краткость периода полевых работ от 4 до шести месяцев требовала напряженных совместных усилий как можно большего числа рук. Статистика говорит, что чем крупнее был двор, тем более он преуспевал и богател. Более многолюдный двор мог возделывать больше земли, содержать больше скота и зарабатывать больше денег на душу, Небольшие дворы с одним-двумя взрослыми работниками либо соединялись с другими, либо распадались. К концу века в 40,2% сельских дворов России было от 6 до 10 домочадцев. Но, несмотря на явное экономическое преуспеяние, число больших дворов неуклонно сокращалось недавно. Во избежание раздоров, как правило, возникающих в больших семействах, молодые пары предпочитали отделяться и заводить собственное хозяйство. В 20 веке по экономическим причинам, о которых мы поведем речь в свое время, ускорился распад больших дворов. Хотя типичное хозяйство основывалось на родственных отношениях, и все его члены были связаны кровными и брачными узами, основной критерий был все же экономический, то есть труд. Спаянность хозяйства зиждилась именно на совместном труде под руководством хозяина. Сын, оставивший деревню ради самостоятельной жизни, переставал быть членом хозяйства и лишался права на долю имущества. В свою очередь чужеродцы, например, зять, пасынок, приемные дети, ставшие в хозяйстве постоянными работниками, получали права членов семьи. Иногда на этом свободном основании создавались дворы из крестьян, не связанных между собой ни кровными, ни брачными узами. Уклад русского крестьянского двора — Воспроизводил простую авторитарную модель, при которой все права над людьми и их имуществом принадлежали одному человеку, большаку или хозяину. Главой семьи был, как правило, отец, но его полномочия с общего согласия могли быть отданы и другому взрослому члену семейства. У главы были разнообразные обязанности, он распределял все полевые домашние работы, имущество, разбирал семейные раздоры и представлял двор и имущество в сношениях с внешним миром. Крестьянский обычай наделял его непререкаемой властью над двором. В некоторых отношениях он был преемником власти, присущей владельцу крепостных, помещик. После манифеста 1861 года об освобождении крестьян правительство вменяло большаку в обязанность передавать в руки административной власти своих домочадцев для отбытия наказания. Он был главой семейства в самом архаическом смысле слова, чем-то вроде «царя в миниатюре». Политические и экономические устои русского крестьянства складывались в первые пять веков нынешнего тысячелетия, когда никакая власть не могла воспрепятствовать их распространению по евразийским просторам, где не было недостатка в земле. Коллективная память об этом периоде коренится в крестьянском примитивном анархизме. Это же предопределило практику наследования, которой русские крестьяне придерживались и в новейшее время. Замечено, что в тех регионах мира, где ощущается недостаток обрабатываемой земли, среди землевладельцев, будь то крестьяне или дворяне, устанавливается, как правило, практика наследования по признаку первородства, то есть основная часть имущества переходит по наследству старшему сыну.